13. Пространство Союза. Система Прайм. Столичная планета Альфа. Вайс моргнул, пытаясь разлепить тяжёлые веки. Напряжение начинало сказываться, зрение садилось, перед глазами плавали тёмные пятна. Прохладный воздух скафандра с медицинскими аэраторами бодрил, заставлял сердце биться чаще, но и сушил слизисто. Хотелось умыться, просто плеснуть горсть воды в пересохшую рожу. «Красный лидер», — хрипло произнёс капитан по общему каналу, «Красному звену разворот, манёвр 2. Сохранять режим ручного управления». Вторая эскадрилья, вернее, тот десяток машин, что остался от неё, послушно выполнила разворот следом за командиром и выстроилась растянутым клином. «Красные» медленно удалялись от относительно спокойного местечка над северным полюсом столичной планеты. Скоро придётся возвращаться на заправку на корабль-носитель уже второй раз за сегодня. но ну, а пока они снова шли в бой, туда, на дальние рубежи, в открытое пространство, где всё ещё мерцали искры взрывов. Бой продолжался. Сколько? Вайс потерял счёт времени. Десять часов. Двенадцать? Тут около планеты огромная мясорубка перемалывала в пыль флота враждующих сторон, и не все противники были представителями других государств. О, отнюдь. Прикусив губу, капитан бросил взгляд на показания датчиков корабля. Износ подходит к критической точке. Сопла прогорают от бесконечного форсажа. Движки идут в разнос от пиковых нагрузок. Обшивка, радиационная защита, электроника, генераторы. Всё страдает от перегрева. Всё на пределе. А конца и краю этому не видно. Ему, как командиру эскадрильи, не давали доступ к общей карте боя. «Есть у тебя задание вот и работай в своём сегменте». Но кое-какая информация перепала и ему. Насколько Вайс мог судить, дела шли плохо у обеих сторон. Первую атаку врага защитники встретили достойно. Умелые манёвры, ловушки, тактика. Нападавшие были остановлены, их превосходящим силам навязан бой вдали от планеты. Прибытие второго флота должно было переломить ситуацию, решить исход битвы. Но в сражение неожиданно вступили дополнительные силы. Флот Рави, перешедший на сторону противника. Вайс страдальчески скривился. Он знал, что это такое, когда дружеский корабль внезапно становится врагом. Вот только не знал, как. Но знал, что бывает после этого. Сейчас над столичным праймом флотилии этого самого союза перемалывали друг друга в мелкую пыль, сами себя. Итог, каким бы он ни оказался, будет печальным для всех. Потом к нападавшим прибыло подкрепление. Удар оказался неожиданным. Оборону едва не смело новой атакой превосходящих сил врага. но ну а защитники выстояли. Дрались как черти, бросая в бой последние ресурсы, вычерпывая без остатка резервы техники и людей. Силы противника всё пребывали. Понемногу, постепенно, как уставшие и отставшие бойцы, опоздавшие к началу сражения. Жуткая неразбериха. Защитников спасало только это. Кто бы не руководил атакой, он был или идиот, или варвар, понадеявшийся на массированный силовой удар лоб в лоб. Если бы нападавшие дождались отстающих и ударили все разом одновременно, то оборону планета давно стерли бы в пыль. А сейчас обе стороны напоминали обессиленных боксеров, сцепившихся руками в двенадцатом раунде. Каждый старается нанести удар, тычет противника то тут, то там, и сам получает удары. По лицам струится кровь, оба шатаются, цепляясь друг за друга, и никто не может нанести последний решающий удар. Экран из кино полыхнул алым. Новое задание для истребителей. Смешанная группа, три эсминца и два фрегата противника. Вышли из боя, делают манёвр разворота, чтобы, заложив дугу, вернуться в бой с другого вектора. Отошли от своих. Отменная добыча для волчьей стаи. «Красное звено», — произнёс Вайс. «Новая цель». Уже привычным движением он одним пальцем раскидал задание своим подчинённым, включил автоматику. Истребитель дрогнул, набирая скорость, задрожал. Всем своим телом, даже сквозь скафандры упругое кресло, Вайс чувствовал эту дрожь. Машина устала, реагирует на команды не так быстро, как раньше. Она тоже не в себе, как и её пилот. Но впереди ворох красных искр на экране, вражеские корабли. Десяток истребителей, оставшихся от эскадрильи грега устремился в темноту, расчерчивая её голубым пламенем движков. Рассыпался в стороны, заходя на противников с разных векторов. Основной удар, конечно, будет в бок поперёк курса движения кораблей. Но они же не варвары, чтобы там ни казалось в первое время. Вариант удара клеща подразумевал многовекторную атаку с разных точек с подстраховкой ведомыми и манёврами уклонения. Пять минут до контакта. Три минуты. Вспышка. Алая вспышка в кабине. Снова тревожный экран, срочное сообщение. Отмена атаки. Отмена! Команда брошена истребителем, и машины расходятся в стороны, закладывая большие дуги разворота. Спугнутое звено противника шарахается в сторону, уходя дальше от места схватки остальных сил. «Ну, хоть так», — решил Вайс, прогоняя программу сквозь искин корабля. «Новая цель. Орбита планеты». «Что за чёрт? Максимальное ускорение?» Капитан бросил взгляд на тактическую карту, отметил расположение ближних кораблей-союзников. «Все, кто мог, выходили из боя и шли к планете. Какого чёрта там происходит?» «Максимальное ускорение», — тихо произнёс он в эфир, голосом подтверждая команду автопилота. «Низкая орбита. Не так давно он был там. Этот сумасшедший адмирал. Хирш. Настоящий психопат. но ну, а везучий, сукин сын. Его корабль удалось отстоять, хотя Вайса потерял половину звена. Попытка захвата корабля изнутри провалилась». Вайса его люди на всякий случай ввели в прицелах корабль ровно до той поры, пока рядом не появился ещё один эсминец из бригады адмирала. Флот обороны, надо же! Можно подумать, у «Союза» осталось столько лишних кораблей, что можно сколотить ещё один флот. Судя по всему, этот флотик, созданный специально для тронутого адмирала, включал в себя всего несколько кораблей. К счастью, они взяли на прицел подозрительный корабль с Хиршем на борту, и на этом миссия Вайса завершилась. Они отправились на дозаправку к носителю, притаившемуся над планетой. Потом снова в бой, снова карусель, бросок за жилой зоны обратно, дозаправка, бросок. И вот они снова на всех парах несутся обратно к планете. Это дело рук того самого чокнутого адмирала? Вот как пить дать? Пять минут до планеты. «Вайс переключился на командную волну, пытаясь поймать что-нибудь интересное в голосовом эфире. Там было пусто. Неудивительно. Вся команда проходит через эскины на корабле, везде автоматика. Голос для экстренных ситуаций». Покосившись на тактический экран, капитан шевельнул пальцем, выбирая из предложенных схем атаки. Зайти предлагалось с южного полюса и немедленно вступить в бой. Свободный поиск, стрельба по готовности, уничтожение. «Что за чёрт? Это план атаки?» «О, мой бог!» — прошептал кто-то из истребителей на общем канале. Вайс не отреагировал. Он впился взглядом в экран, высветивший текущее положение дел. Орбита Прайма кишела вражескими кораблями. Десятки, сотни вымпелов. Враги набросились на планету, сметая всё, что болталось на орбите. И они опускались всё ниже и ниже. Космические корабли падали в атмосферу, окутывались слоями горящей плазмы. Они падали, как метеоры. Горели в атмосфере, вели себя словно бомбы смертники пытавшиеся разрушить планету. Над ними раями носились малые корабли «Союза» — истребители, эсминцы, лёгкие фрегаты, все, кто мог быстро опуститься с орбиты. Они расстреливали падающие к земле корабли противника как мишени в тире, превращая их в пылающие куски мусора, горящие в атмосфере. Враг кое-где огрызался ответным огнём, но продолжал опускаться к поверхности. Пролетая над Южным полюсом, Вайс заметил, как с земли начала работать оборона. Запуски ракет, энергетическое оружие, авиационные платформы всё палило в небо, ставшее смертельно опасным. Защита превращала в пыль корабли врага, опустившиеся так низко, что стали доступными для удара наземных батарей. Окинув бешеным взглядом карту, выведенную и скинув на экран Вайс, с ужасом увидел, как в районе экватора в жилых зонах в небо поднимается огромный клуб дыма. Нет, скорее пыли. Огромный чёрный гриб. То ли удар ядерного заряда, то ли результат падения крупного корабля. Это даже не важно. Падение с орбиты крупного корабля не слабее удара ядерной ракеты. Компьютер тихо пискнул, показав, что звено встроено в текущую схему событий. «Красный отряд!» — бросил в Эфирвайз. «За мной! Свободные цели по курсу! Полное уничтожение!» Развернувшись, истребители, как стрелы, пущенные из лука, ринулись к планете. Под ними тёмными тенями мелькнуло звено лохматых корветов Закари. цель пары Вейс уронил свой отряд на врага. Истребители дружно дали залп главным калибрам. Работали двойками — ведущий и ведомый. Ведущий выбирал цель, вёл по ней огонь. Автоматика ведомого истребителя открывала огонь по тому же объекту. Двойной удар. Пять пар, 5 атакующих стрел. Двое как один. Мелкие корветы Закаря не ожидали атаки сверху и не сочли нужным обороняться. Сначала один превратился в огненный шар, потом другой. Через секунду отряд Вайса пронёсся сквозь ворох пылающих обломков огненным дождём, устремившихся к поверхности планеты. Тревожный зумер коротко звякнул. Истребитель напоминал, что высота опасно уменьшилась — 200 километров до поверхности. Не предел, но на сотне уже грань. Ниже, много, ниже виднелись два сигарообразных силуэта. Фрегаты «Окры» прошли точку невозврата и словно пара бомб, окутанных огнём и дымом, опускались к поверхности «Прайма». «Вниз!» — бросил Вайс. «Один!» Он бросил машину следом за фрегатами, не дожидаясь ответа. Знал, что уставшие пилоты, стиснув зубы, следуют за командиром. Теперь все машины брали цель из систем Вайса. Выстрелит он, выстрелят все истребители разом. Звено стало одним большим военным кораблём. Зумер не замолкал, надрывался над духом сообщая о повреждениях обшивки. «Летать на таких скоростях в атмосфере, даже разрежённой, нельзя. Но если очень хочется, то можно, пусть и недолго. 150 километров. Ещё немного, и надо оставить запас на разворот. Не будет запаса, это не открытый космос. Но фрегаты врага идут вниз. Идут. Уход после ста», — прохрипел Уэйс, прикинув расстояние. «Готовность». Когда истребители провалились ниже, обшивка, разогретая пылающим экраном плазмы от трения, начала плавиться. Слишком большая скорость падения, слишком острый угол. В тот же миг Вайс выпустил торпеды, одну в первый фрегат, вторую в другой, и сменил курс. Истребитель резко отвернул от планеты, и показалось, что ад сорвался с цепи. Обшивка скрипела и кряхтела так, что капитан слышал эти страшные звуки сквозь завывание тревожного зумера Истребитель била крупная дрожь, Вайса подкидывала в кресле, как при аварии. Развернуться на месте, конечно, было нельзя, поэтому истребители ушли по косой линии, пронзили атмосферу насквозь, пробили её, как мякоть яблока, не касаясь сердцевины. Высота опасно упала, но истребители шли сквозь дым и пламя, надеясь только на крепость конструкции и мощность движка. Вдавленный перегрузками в вложимент с чёрными пятнами перед глазами, Вайс успел бросить взгляд на тактический экран. Там, позади, крупными обломками валились с неба на землю остатки вражеских фрегатов. Пылающие, оставляющие за собой дымные следы в атмосфере, они, подобно метеорному дождю, неслись к поверхности. Десяток торпед в один и десяток в другой. Без защитного огня и противоракетной обороны посреди атмосферы, конечно, у них не было шанса уцелеть. Ворох пылающего мусора — вот и всё, что осталось от огромных космических кораблей, посмевших опуститься к поверхности планеты. Истребители серебряными искрами вспороли небо. 50 километров максимум, что они могли себе позволить. Скользнув сквозь открытую зону, команда Вайса прошла по косой линии над поверхностью планеты и начала удаляться от нее. Секунда, две, и срезав путь, истребители выскочили к низкой орбите. Оглянувшись, Вейс заскрепел зубами. Их осталось девять. Последняя машина, номер 12, не выдержала перегрузок. Рассыпалась на куски на высоте полсотни километров, и теперь её обломки смешались с дождём других обломков, падающих с неба адским дождём. Шаут. Один из новеньких с корабля-носителя. Там, среди обломков, его кабина, превратившаяся в спасательную капсулу, падает к земле, сгорая в атмосфере, потому что рассчитана только на открытый космос. Капитан. «За мной!» — бросил очнувшийся Вайс. Он тоже видел срочное сообщение, но перед ними на орбите растянулась цепь сражающихся кораблей. Потерявшие скорость, фактически превратившиеся в свободно парящие обломки стали, они обменивались ударами. Полыхали взрывы ракет, экран тактики вскипал цветными линиями, пытаясь передать карту обмена энергетическими ударами. Хаос. Вайс заложил вираж, пытаясь проскочить сквозь край сражения и выйти на разворот. Краем глаза он скользнул по срочному сообщению и чуть не пропустил момент разворота. «Носитель. Их база, их огромный корабль, служивший доком-истребителем, уничтожен. У них больше нет дома. Нет порта, куда можно вернуться. Девять одиноких стальных птиц. Сердце пропустило удар. Лицо капитана отвердело, превращаясь в мрамор. Что же, он знал, что так будет. Возврата нет. Остался только бой». «Полный разворот, сукины дети!» — крикнул Вайс. «Вариант один. Все разом!» Кто-то закричал в ответ. Ему ответили, но на капитана накатила волна бешенства, а в ушах раскатами барабанов загрохотал пульс. Он бросил истерзанную машину вперёд, не обращая внимания на сигналы о повреждениях, развернул истребитель и на форсаже устремился обратно к месту схватки над планетой. Он даже не обратил внимания, следуют ли за ним его пилоты, Это было неважно. Сейчас Вайс был сгустком ярости, раскалённой до бела звездой, полной огня и ненависти. Корабли на орбите смешались, расстояние между ними было смехотворно мало. Кучка фрегатов и эсминцев врага пыталась нырнуть в атмосферу. Фрегаты «Союза» расстреливали их, не давая прорваться к низкой орбите. Но над ними, над схваткой, парил чёрный треугольник, похожий на раздутый «плавник». Вот из него ударил ослепительный луч, расчертив тактический экран истребителя своим сиянием. Фрегат «Союза» распался надвое и вскипел багровыми облаками распадающейся плазмы. Вайс стиснул пальцы. По две торпеды на брата, перезарядка главного калибра, все атаки в одну точку, как было в прошлый раз. «Достойная цель, достойная смерть!» «Атака!» — заорал Вайс, направляя корабль на врага. Развернувшиеся истребители устремились обратно к низкой орбите планеты. Пылающими искрами расчертили темноту пустоты, падающими звёздами рухнули в середину боя и полыхнули одновременным залпом. не Недрогнувший рукой Вайс вёл свой отряд в атаку. Автоматика поймала в прицел чёрный корабль, успевший выстрелить ещё раз, но ну капитан сдвинул точку атаки на самый край плавника. Туда они били в прошлый раз, и это помогло. Защитные поля и штуковины не соответствовали её размеру. Какое бы мощное оружие эти твари не придумали, на счетах они явно сэкономили. Он успел вздохнуть два раза каждую секунду, ожидая ослепительной вспышки в лицо, которую не переживёт. Ну а в общей суматохе боя на крошечные искры истребителей похоже мало кто обратил внимание. А потом стало поздно. Когда вражеский корабль заслонил собой весь экран, Вайс впился пальцем в клавишу пуска. «Залп из всех орудий». Они ударили все вместе, все девять машин разом. Девять лучей главного калибра ударили в край плавника, забарабанили по нему дождём, перегружая системы защиты и выжигая слоёную обшивку. Следом пошли торпеды, 18 зарядов, всё, что осталось у атакующих машин. Их заметили. Теперь заметили. Полыхнул экран, отображая луч энергии, пронёсшийся над роем истребителей. Поздно, злорадствуя, Вайс оскалился. Он уже пролетал мимо вражеского корабля, проносился вдоль закипающего багровыми пузырями борта. Им не остановить выпущенную стрелу. Бросив взгляд на экран, он выругался. Двух машин нет. Последние, отстающие, их задело энергетическим выбросом. Испилило на лету, превратила в пыль. Теперь их только семь, и все они, миновав цель, падают в атмосферу. «Разворот!» — крикнул Вайс. «Повтор!» Истребители разошлись в стороны. Из общей кучи боя кто-то пытался зацепить их кинетическим оружием, очереди металлических обрезков струйками фонтана потянулись к истребителям. Пара закарианских фрегатов, опускавшихся к планете, успела дать залп по истребителям, но тут же заткнулась, когда за них взялись уцелевшие эсминцы Союза. Вайс не обращал на них внимания. Его взгляд был прикован к чёрному кораблю, переставшему стрелять, и медленно уползавшему с орбиты. Это только кажется, или нижний плавник, атакованный истребителями, распух, как нарыв, и вот-вот лопнет. Выдавать желаемое за действительное? Не сегодня. Атака! Семь. Всего семь лучей главного калибра истребителей ударили догонку чёрному кораблю. Ударили ровно в повреждённую часть, в разбитую защиту, в развороченный торпедами край плавника. Снова вспышка. Всю кабину залил белый, призрачный свет. Тревожный зуммер надрывался над духом в ушах звенело. Истребитель сбросил скорость, машину повело в сторону. Она плохо слушалась, управление дрожало, но всё ещё могла стрелять. Грегор, впившись взглядом в изображение врага на экране, прикусил губу. Палец на кнопке атаки свело судорогой, и Вайс не отпускал её. Не отпускал. Пять лучей били в край чёрного корабля, в чёрную обшивку, сшедшую огромными пузырями, били, не останавливаясь, короткими пылающими очередями. Край чёрного корабля вспух нарывом и лопнул, выплескивая в космос комки гаснущей плазмы. Светящиеся разломы побежали по чёрной обшивке резкими зигзагами молний. Кусок треугольника отломился, и из чёрного разлома выплеснулся шар обжигающего огня, пожирающий всё на своём пути. «Да!» заорал в полный голос Вайс, летящий прямо в центр этого пылающего ада. «Сдохни! Сдохни!» Толчок в спину был таким сильным, что в глазах потемнело. Грегор прикусил язык, его закружило. Освещение вырубилось, кабину истребителя залил алый аварийный свет. Экраны погасли один за другим. Вайс, теряя сознание, понял, что это отстрел аварийной капсулы. Его истребитель подбит, и машина попыталась сделать то, что еще могла — спасти жизнь пилоту. Последнее, что увидел Вайс на медленно гаснущем экране — чёрное облако осколков на месте вражеского корабля, подсвеченное изнутри раскалённой плазмой выгорающего двигателя. Потом свет померк, и глаза капитана третьего ранга Грегора Вайса закрылись.